Василий Авченко. Станция Зилова. Василий Авченко родился в 1980 году в Черемхове Иркутской области. Писатель и журналист. Автор книг «Кристалл в прозрачной оправе», Олег Куваев «Повесть о нерегламентированном человеке» в соавторстве с «Скоровашка», Дальний Восток, иероглиф пространства. Живет во Владивостоке. Перегоняя машину из Владивостока в Красноярск, развлекался перекатыванием на языке удивительных забайкальских топонимов. Казалось, что попал в какую-то сказочную страну. Здешние названия, чарующие, поэтичные, будто прилетели из других историй и географий. Кавказской, французской, японской, греческой, поселки Аур, Икура, Ландока. Кульдур, Архара, Лагараул, речки Уркан и Урка, города Шилка и Нерчинск из песни про Байкал, Жирекен, Рульга, Нюгжа Особенно запомнилось село Мухаршибирь, название которого я вольно расшифровал как «сшибающий с ног чефирь, настоянный по-сибирски на Мухоморах и Махорке». Дорога шла по вампиловским местам. Бурятия — Род Вампиловых восходит к бурятскому племени Хангадоров. Байкал, в котором он погиб. Кутулик, где он жил в детстве. Полвека с лишним назад, в 1967 году, тридцатилетний Александр Вампилов написал одну из самых знаменитых своих пьес «Утиную охоту», главного героя которой зовут Виктор Зилов. Эту необычную фамилию критики порой считали говорящей, возводили к Зилу. «Не живая, мол, фамилия, автомобильно-дорожная». определяли Зилова как «оборотную сторону бездушного и рационального технократства». Возник даже термин «зиловщина» — особая духовная болезнь поколения. Фамилия действительно кажется искусственной, что еще за Зилов, почти что Камазов. Но когда на трассе мелькнул указатель на Аксенова-Зиловская, меня осенило «вот оно». Как питерская автова не имеет отношения к автомобилям, а московская химки к химии, так и Зилов, похоже, возник не из Зила, а из самой забайкальской географии. Местные топонимы Вампилов, разумеется, прекрасно знал. Когда подумаешь об этом, Зилов сразу становится более живым, осязаемым, врастает в почву местного контекста. Вампилов вообще куда более конкретен, чем может показаться. Он умел сочетать театральную условность с журналистской предметностью, ценил деталь. В той же «Утиной охоте» фигурирует церковь, превращенная в планетарий. Критики писали, что этот образ резонирует с происходящим в душе Зилова, снаружи одно, внутри другое, раздвоенность сознания. Все это так, но образ не придуман, а взят из жизни. В 1950 году Троицкая церковь в Иркутске стала планетарием. Вот у руководства Иркутского ЦБТИ в Бюро технической информации трудится и не всегда образцово вампиловский Зилов с Саяпином. В свое время возмущалась пьесы, мол, клевета, заказ. Подобно многим другим нестоличным авторам, Вампилов укоренен своей восточно-сибирской конкретике. Широкий читатель, конечно, далеко не всегда считывает эти нюансы, что совершенно естественно. Все ли знают, куда идет с партизанским отрядом Левинсона с Фадеевского разгрома или что за поселок изображен в территории Куваева? Да и так ли это важно? Но что интересно, маршрут Левинсона четко прослеживается по карте Приморья. Только река Тудувака стала Малиновкой, а Куваевский поселок – точная копия Певека 1950-х. Точно так же в рассказах алтайского уроженца Шукшина вовсе не случайно повторяются фамилии Байкаловы, Любавины и Расторгуевы. Он писал не об абстрактных, а о вполне определенных местах и людях. Вопрос можно поставить и так, а насколько вообще адекватно наше прочтение того или иного автора, если мы не владеем локальным контекстом? Земляк, товарищ ровесник Вампилова Валентин Распутин однажды сказал о «восторженном непонимании» творчества иркутского драматурга. Эту распутинскую формулировку вполне можно применить и к нашему случаю Зилова. Следующий вопрос. Исторического или краеведческого характера? А откуда, собственно, на карте Забайкалья? Возник интересующий нас топоним. зиловская это поселок городского типа в Чернышевском районе Забайкальского края. До 1930 года назывался Зилово, здесь же – одноименная железнодорожная станция. Своим появлением в 1908 году поселок и обязан железной дороге. В 1918 году на станции Зилово стоял штаб Забайкальского фронта Красной армии под командованием Сергея Лозо. Двумя годами позже восподвижник по партизанской борьбе Александр Булыга организовал в Зилове первую комсомольскую ячейку. Литературных аллюзий вокруг станции, как видим, хватало и до Вампилова. Район не случайно зовется Чернышевским. Автор «Что делать?» в 1864-1871 годах отбывал наказание на Забайкальской каторге. А упомянутый комиссар Булыга – это будущий писатель Александр Фадеев. В честь кого именно названа станция Зилова, сказать сложно. В доступных источниках точной информации об этом не нашлось. Зато удалось выяснить, что Зиловы – старый дворянский род, ведущий начало Стефтонского ордена. Это немецкая фамилия, оттого она и кажется русскому уху странной, как, например, фамилия Визен. Около полутысячи лет назад Зиловы перебрались в Россию, им было пожаловано дворянство, герб Зиловых попал – В общий гербовник дворянских родов Российской империи среди заметных представителей рода офицер лейб-гвардии Преображенского полка Алексей Зилов (1798–1865), выпустивший несколько книг басен и стихов, физик, профессор императорского Варшавского университета Петр Зилов (1850–1921) сохранилась фамилия и в Германии. Так в 1960-е-70-е был известен немецкий футболист Клаус Дитер Зилов. Небольшую станцию в Забайкалье на главном ходу Транссиба, по-видимому, нарекли в честь одного из обрусевших тевтонских рыцарей Зиловых. Сложно сказать, чем руководствовался Вампилов, давая своему герою эту необычную фамилию, но не случайно же он выбрал именно ее. Фамилия нередко несет серьезную нагрузку и не только. в Гоголевско-Щедринском смысле. Скажем, пренебрежительное отношение к точкам над «йо» привело к тому, что Толстовский Левин стал Левиным. Согласитесь, разница существенная. То ли Вампилов в самом деле держал в уме Зил, то ли просто выбрал местную и топонимически нагруженную фамилию, в чем можно уловить намек на Печорина, одного из литературных предшественников Зилова. Если принять во внимание немецкие корни Зиловых, возникает дополнительный смысл. Виктор Зилов... чужой среди своих, как бы иностранец. Хотя знал ли Вампилов, бурятская фамилия которого рифмуется, возможно, не случайно, Зиловской, у Зилова еще и отчество Александрович, об этом тевтонском бэкграунде. В Иркутской прессе ходит, наконец, и такая версия. В каждом регионе ветвятся свои мифы, доверять которым безоговорочно нельзя, но отмахиваться от них тоже не стоит. Оказывается, до сих пор в Иркутске Известны несколько Зиловых, в том числе доктор физико-математических наук Сергей Зилов и доктор же только биологических наук Евгений Зилов. Их отец Анатолий Рудольфович Зилов, 1933-1998, будто бы и стал прототипом героя утиной охоты. В свою очередь его отец Рудольф Карлович Зилов, потомок тех самых рыцарей, в Гражданскую воевал у черных баронов. Сначала в Врангеля, а потом Унгерна. Вот еще одна привязка к Забайкалью. Анатолий Зилов был человеком разносторонним. Геолог, спортсмен, таежник, картежник, поэт. Он был хорошо знаком с Вампиловым. Правда, в отличие от вампиловского персонажа, этот Зилов был, как говорят в Иркутске, оптимистом, балагуром и душой компании. Так что, может быть, он лишь одолжил герою пьесы свою фамилию, но прототипом его считаться все-таки не может. Ясно одно – Зиловых в Восточной Сибири немало, и Вампилов совершенно точно не придумывал из головы эту запоминающуюся, останавливающую взгляд фамилию. Выходит, у той самой Зиловщины сибирские корни. Мы слабо знаем нашу действительно необъятную страну. Разумеется, Вампилов не краевед, а драматург, причем всесоюзный, даже мировой, и все-таки одна из его заслуг лежит именно в этой просветительской, так сказать, области. Вампилов прописал в большом искусстве и Зилова, и ангарский городок моего детства Свирск, который упоминает тот же Зилов, и Черемхова, родное для Вампилова, и меня, сколь бы нескромно это ни звучало, дал голос всем этим условным и безусловным Кутуликам и Чулимскам. И историю, и географию мы узнаем и знаем по большому счету через литературу. Именно она дает возможность почувствовать далекие места своими, близкими. Будь то Катаевская Одесса, пусть и ставшая теперь за границей, Божовский Урал, Распутинская Ангара или Астафьевский Енисей, если местности нет в хорошей книге, прочитанной и усвоенной страной, считает и местности нет вообще. Допустим, Колыма в нашей литературе присутствует, а кто знает Яну, Алазею или Оленек, которые в Европе вполне тянули бы на статус великих рек? Волга впадает в Каспийское море, а куда впадает не менее грандиозная опели, допустим, Индигирка? Черное море описано вдоль и поперёк, а что у нас с Беринговым, Охотским, Японским? Культурное освоение территории не менее важно, чем военное, административное, демографическое и экономическое. В этом смысле остров Сахалин по-настоящему открыл и присоединил к России не моряк Невельской, при всем уважении к его подвигам, а писатель Чехов. Почему бы нам, кстати, не попробовать объединить отечественную географию с литературой? По-моему, любопытный получился бы учебник занимательной литературной географии. А какая она все-таки роскошная, это наша забайкальская топонимика селедочный селиткан, сивые сиваки, ушуиский ушумун, разухабистые магдагачи, тарахтящая тахтамыгда, улятку улитка, представителей Ерофей Павлович. И правда, почему бы поселкам не иметь отчеств? Эмэзинг Амазар, Джек Лондонская Джелонда, Сбегающая Сбега, Угрюмый Урюм, Хохочущий Хохотуй, Неверящий Невер, Одиссеевская Итака. Это транссибирские имена от слова «транс». Они похожи на шаманские заклинания. Случайно ли вампилов вывел в пьесе «Прошлым летом в Чулимске» следователя Шаманова на таинственный старинный шифр. Такой же шифр Фамилия главного героя утиной охоты. Непростого, неоднозначного, несводимого к схеме положительной отрицательной, волнующего, мучающего себя и других. Живого.